Какой чудесный аромат. Дом медленно наполнялся совершенно волшебным запахом, который становился всё ярче по мере того, как близился час. Час чего? А пёс его знает. Исходя слюной, я готов был всерьёз разозлиться. Однако Фру Торкильсон к моим скромным потребностям была глуха и слепа. А обоняние у неё, как я уже говорил, отсутствует. Сейчас главный Это гость, которого ждут на ужин. Человек, которого я не знаю, которого вы, возможно, вообще ни разу не встречал, вдруг подчинил себе ход моей жизни. Это омерзительно. Еда у меня в миске была, поэтому голодная смерть мне пока не грозила. Да, еда в миске это, конечно, хорошо. Вот только эта еда уже имеется, её можно съесть и позже. Меня намного больше привлекает еда на столе. Что это я такой унюхал? спросил я. "А ленину", ответила Фрутторкильсон. "Батьюшки", восхитился я. "Вообще-то тут полагается медвежатина, причём желательно мясо белого медведя, но такое крайне сложно найти". "Ничего страшного", подольстился я. "А нельзя ли попробовать маленький кусочек, чтобы удостовериться, что мясо не тухлое? Лучше собака, это никому не определить". Мои слюнные железы давно уже предвкушали праздник. Еще чуть-чуть, и -чуть я захлебнусь слюной». Фрутор Кельсен уперлась руками в бедра. Верный признак того, что она насквозь видит и мясо, и меня. После чего склонила на бок голову и улыбнулась. По-моему, тут подойдет определение «коварно». Итак, она коварно улыбнулась и сказала, «Ты и тухлая проглотишь, да еще и добавки попросишь». «Вы, собаки, все, что хочешь съедите. Даже других собак». Ага, хозяйка изволит шутить. Ну что ж, это игра для двоих. «В этом они не одиноки», — парировал я и жалостливо добавил. «Мне, наверное, следует вам спасибо сказать, что меня на ужин не зажарили». «А что, это мысль. Замариновать тебя в темном пиве, а потом пожарить с луком и картошкой. Шлепик а-ля Торкельсон». Но тут она поняла, что заигралась. — Прости, Шлепик, просто я сегодня собираюсь приготовить бифштекс а-ля Линдстрём, а это тебе не шутки. — Да уж, какие тут шутки. Сто лет назад, Шлепик, это блюдо подавали в лучших ресторанах Европы и Америки. Богачи рвались попробовать коронное блюдо полярного кока. Я отыскал рецепт в одной поваренной книге. Охотно верю. Сперва Линдстрём завоевал сердце фрукт Оркельсен, а потом пробрался на кухню. Я и глазом моргнуть не успел. Вот вам наглядный пример тех опасностей, которые таятся в книгах. И с вами это тоже может случиться. Бифштекс а-ля линдстрём нельзя путать со шведским мясом по-линдстрёмовски, предостерегла Фрут Торкельсен. Ну да, ну да, поддохнул я, готовый на все ради лакомого кусочка. «Шведское мясо по-линдстрёмовски, стрепня убогая», — сказала Фрут Торкельсен. обычные мясные обрезки, замаскированные свёклой и вишницей. Шведская кухня в худшем её проявлении. К настоящему бифштексу а-ля Линстрём оно и близко не лежало. Золотые слова от разговоров о мясе у меня голова кругом пошла. Мясо. Бифштекс. Мясо, бифштекс. Видишь ли, настоящий бифштекс а-ля Линстрём готовится из настоящего мяса, желательно из мяса белого медведя. Но и оленина сойдет. Мясо обязательно должно пару дней полежать, потом его надо замариновать в темном пиве, а остальное сделают сливочное масло и огонь. Останется лишь пожарить лук и посыпать им мясо. Вуаля! Пифштекс а-ля линстрем готов. Но это сделаем в самом конце. Подавать с жареным картофелем. Э -э нет, Шлепик, речь не о полуфабрикатах. Упаси Господь, тут понадобится настоящее... В этот момент в дверь позвонили, и я бросился исполнять обычный ритуал. Лайл я, если и не особенно бойко, то по крайней мере долго и уверенно, пока Фрут Торкильсон не открыла дверь. И тут всяким ритуалом пришёл конец. Я был немало удивлён, э нет, даже поражён. Сердце моё заплясало, а хвост, к сожалению, перестал мне повиноваться. Мне бы очень хотелось сохранить самообладание, но на пороге стояла библиотекарьша Какой ужас! То есть она так в меня влюбилась, что заявилась ко мне домой поздно вечером? Мне, разумеется, приятно, и я не в силах этого скрыть. Но что скажет фрукт Торкельсен? Да еще и сегодня, когда мы ждем гостей. А, вот и вы. Проходите же. Ситуация прояснилась. Значит, библиотекарша... И есть тот загадочный человек, от которого последние несколько часов зависел ход моей жизни, наших жизней. Если вдуматься, то не часов, а месяцев. Наши сегодняшние гости это библиотекарьша. Женщины обнялись, и судя по всему, Фру Торкильсон не унюхала, где тут собака порылась. Честно сказать, смысла этого выражения с порывшейся собакой я особо не понимаю, но все равно хорошо, что сегодня вечером об этом можно не тревожиться. А вот и до меня дошла очередь. Как раз вовремя. «Привет, — Привет, шлепик! — воскликнула библиотекарша, опускаясь на колени. Проделала она это стремительно и ловко. Этот навык Фрут Торкельсен утратила давным-давно. Еще до моего рождения. Как только библиотекарь осмеливается проделывать это прямо на глазах у Фруторкильсен. Как бы там ни было, я в долгу не остался и сунулся ей в лицо. Зная я, что у нас сегодня такая чудесная гостья, я бы подготовился и хорошенько вывалился в компостной куче. Но теперь уж придётся библиотекарше принимать меня таким, какой я есть. Фруторкильсен же побрызгалась духами и нарядилась в красивое платье. Она также не поленилась надеть увесистые серьги и тяжёлые жемчужные бусы. А ещё, странно, что я раньше не заметил, она успела сбегать к своей талантливой, но хомоватой парикмахерше, которая утверждает, будто у неё аллергия на собак. Добавить к маскиражу и иссине-белые щёки Фрутторкильсон приятно порозовели. Библиотекарша же напротив, была одета, как и полагается библиотекарю, в скромные брюки и свитер с высоким горлом. Пахло от неё почти так же, как и в прошлый раз, когда я её видел. Почти. Да не совсем. Было и отличие. Крохотное и огромное. Новый запах. Хотя нет, наоборот. Запах старый, старейший. У библиотекарши месячный. И вот она нащупала волшебную точку для подчесывания. Ту, что находится чуть к югу от спины и чуть к северу от хвоста. Это в зависимости от того, как смотреть. Да и какая разница. Главное, что самому до этой точки дотянуться совершенно невозможно. Без этой волшебной точки отношения между собаками и людьми развивались бы иначе. Очевидно, все завертелось именно после того, как человек обнаружил на теле волка, эту волшебную точку. Сами можете представить, как к этому отнёсся волк, и как эту новость восприняли его товарищи по стае, когда он, вернувшись, принялся хвастаться, что ему посчастливилось испытать. И что, по вашему, он сделал на следующий день? Всю бессонную ночь, промечтав о том, как пальцы чешут ему спину. Вот он и подсел на чесание и больше жить без него не может. Тайком покидая стаю, он высматривает в лесу людей, которые, по его мнению, способны чуть-чуть почесать его, ну, разумеется, без всяких обязательств. Роственники и друзья видят, что с волком что-то не так. Остальные волки понимают, что ему приятно, что после почесухи он добреет, и думают, что если у этого волка внизу спины имеется такая волшебная точка, то не исключено, что она и у меня тоже имеется. И вот реакция запущена. а волк в руках человека с поразительной быстротой преображается в Чихуахуа. Я уже собрался было перевернуться на спину, но замер, когда услышал голос Фруторкельцена. «Надо же, вы подружились!» Мне послышалось или в голосе у нее нотки сарказма? Или подозрительности? Ну, вообще хоть какие-то нотки? Да и что такое эти самые нотки? от мои выносы сейчас толку мало. Запахи Фруторкильсон, спрятанные за бронёй духов, однако сердце бьётся ровно и уверенно, так что всё хорошо. Мы со Шлёпиком стали лучшими друзьями, улыбнулась библиотекарша. Решила играть по-честному. Я обрадовался. Правильно, карты на стол. Шлёпик первая собака, с которой я подружилась после того, как мой пёс умер, призналась библиотекарша. Его звали Робин, золотистый ретривер, светлый довольно глупый пёс. Он попал под поезд. То что золотистый ретривер круглый дурак, и так ясно. А вот всё остальное весьма интересно. Значит, в библиотекарше прячется тоска. Она тоскует по своей умершей собаке. И тоскует она, потому что таков её выбор. Будь у неё сейчас собака, она не тосковала бы по той, умершей. Старый Робин превратился бы в светлые воспоминания. Сейчас он тоже в воспоминании, но пока у библиотекарши не появится новая собака, это воспоминание будет болезненным и печальным. Основная, зачастую единственная задача таких, как я, домашних собак это помогать своим человекам переживать боль и трудности, возникающие на протяжении их существования. Не знаю, правильно ли будет утверждать, что собаки помогают тебе забыть горе и недуги, но осмелюсь предположить, что это так. Собака твоё утешение и твой козёл отпущения. Стол накрыт. Запах съесновы, заполнивший каждый уголок, вызывает в ведении. В камине трещит огонь, от чего под бумажными волками образовался настоящий раскалённый ад. И ещё Фрутторкильцен включила фортепианную музыку, как раз такую, как мне нравится. Как и большинство собак, я предпочитаю классическую музыку, однако особую слабость я питаю к струнным. При звуках хардангерской скрипки принимаюсь выть. Сам я с этим поделать ничего не могу и не понимаю, откуда берётся протяжный бездонный вой, но знаю, что вой этот древний и что когда-нибудь я умру. А фортепианная музыка действует на меня иначе. Немного погодя я постепенно пришёл в себя, а когда Фрутторкильц сы угостила библиотекар Шухерисом, беседа потекла ручейком, и я невольно восхитился хозяйкой. Надо же Прямо у меня перед носом умудрилась подготовить такой сюрприз. Когда интересно, они успели сговориться. Я захлёбывался от радости, от ощущения неожиданности и думал, что будь я человеком, я бы предвидел этот вечер. Для собаки стыдно, конечно, оправдывать подкочавшие инстинкты отсутствием человеческой сообразительности. Ну да ладно. Сегодня вечером Фрутторктельсен счастлива, и это главное. Она улыбается, и вы спрашивает и смеётся. Благодарно выслушивает похвалы библиотекарь ше дому вообще и виду из окна в частности. В гостинной одна стена от пола до потолка уставлена книгами, только камину удалось в серёдку вклиниться. Поэтому, думаю, сегодня вечером темы для разговоров у них найдутся. Может, они после ужина захотят книги почитать. Вот чудесно-то было бы. Речь у них, как обычно, при встрече зашла о библиотеке, которой вскоро придёт конец, и Фрут Торкельсен было загрустило. Но к счастью, ей понадобилось на кухню. Мы остались наедине. Библиотекарша и я. Момент горячий. Библиотекарша посмотрела на меня, я посмотрел на библиотекаршу. И хвост заходил ходуном. Оно и не удивительно. Шлёпик, солнышко, иди ко мне, сказала она, и я ушам своим не поверил. Ведь Фрутор Килсон в любой момент могла вернуться. Но с другой стороны, мне достаточно подбежать к ногам библиотекарши, и короткий по часу обеспечен. А её запах такой зыбкий и такой чудесный. И со мной снова случилось то же, что и прежде. Оно само собой произошло, но понять, что с этим делать, сложновато. Поэтому я не придумал ничего лучше, как пристроиться к её ноге. Да, начать с ноги и посмотреть, как пойдёт. И было бы намного проще, если бы библиотекарь не смеялась, а помогла мне. Шлёпик. Фу! Фруторкильсон мало того, что вернулась, да ещё и вне себя от ярости. Так я и думал, что всё закончится криками и ссорой. Так всегда и бывает. Любой отстой, которому ошибочно придают чрезчур большое значение. Ничего страшного, — рассмеялась библиотекарша, — и на этом все могло бы кончиться, но старая выпивоха оседлала своего конька. Нравственность! Хотя он уже даже не конек, а старый Мерин, и его давно пора бы отправить на скотобойню. — Что с тобой такое, а? — злобно прошипела мне Фрутор Кельсен, а библиотекаршу она ласково заверила. «Ну, — Вообще-то он так себя не ведет. Вы простите его, пожалуйста. — Плохая собака! — Библиотекарша опять рассмеялась, но правду утаила, не признавшись, что соблазнительница это она, а я соблазнённый. Нет, она предательница, промолчала, возложив на меня бремя стыда. Вот, угощайтесь, пожалуйста, маринованная сёмга. Я сама мариновала. И горчичный соус. Надеюсь, вы оцените. Это одно из моих коронных блюд. Фруторкельсен так преподносит собственные кулинарные подвиги, что для честности у библиотекарши не остается шансов. Вообще-то все это довольно вульгарно и на Фруторкельсен не похоже. Но она знает, что делает. Библиотекарша жует так, что за ушами трещит, а потом издает его короткий, но емкий звук. «М-м-м-м-м!» Похоже на непродолжительный стон, свидетельствующий о том, что библиотекарша продала свою душу за стрепню фру Торкильсон. Ну что ж, хотя бы продала она не дёшево. Нектором одного единственного коричневого рогалика хватает, а библиотекарше достался ужин из трёх блюд. Возможно, она думала, как ей повезло, хотя я не подозревал, что является единственным зрителем в некогда легендарном театре который, правда, давно уже прекратил свою деятельность. Проживав медленно и благоговейно, она спросила: "В чём секрет этого соуса?" "Секрет, с напускной таинственностью заговорила Фруттор Кильсен, в том, что мой соус на самом деле никакой не соус, а крем, горчица и сливки взбить и подавать. Самый лёгкий фокус в мире, но результат непревзойдённый. Тут даже и рецепта не требуется. Но никому не рассказывайте. Удивительные штуки происходят с людьми, когда их накормят. Конечно, я не о тех жалких порциях корма в пластмассовых плошках. Их еще разогревают в печке, которая безрадостно пищит. Блимс! Нет. Я о такой кормежке, как сейчас, когда двое людей, не отмеривая время, сидят и едят медленно-медленно. Мелодичный библиотекар Шинстон — лишь слышимая часть, произошедшая с нею метаморфозой. Сердце у нее забилось медленнее, а кровь приобрела сладковатый запах. И это мы только до закуски дошли. Фрут Оркельсон, прихлебывая драконову воду, все выспрашивала и выспрашивала. А вопросов у нее накопилось много. Ох, много! Как незначительных, так и серьезных. Библиотекарша тоже прихлёбывала драконовую воду и всё отвечала и отвечала. Мои родители родились во Вьетнаме, рассказывала она, отвечая на вопрос, которого я не услышал. А сюда приехали, потому что их усыновили. Они познакомились в летнем лагере для усыновлённых детей. Затем они вдвоём сбежали в Осло и неожиданно для всех поженились. Фрутор Кильсен слушала, раскрыв рот из-за таив дыхание. А позже развелись. Папа поехал во Вьетнам навестить родственников и там и остался. Сейчас у него там свое дело. Кажется, кучу денег зарабатывает. Забавно, что из них двоих только мама росла в семье, где ценили вьетнамскую культуру. Папа, по-моему, и на карте-то Вьетнам не нашел бы. Зато он умел ловить арканом северных оленей. А на такое не каждый вьетнамец способен. «Да, таких вьетнамцев еще поискать», — согласилась Фру Торкельсен. Библиотекарша сделала еще один глоток. Похоже, я переоценил Фрут Торкельсен, назвав ее выпивохой. Судя по всему, эти навыки прививаются с профессией. Не иначе, на работе библиотекари подвергаются воздействию внешних факторов, заставляющих их не пренебрегать влияющими на сознание напитками. Как говорится, библиотекарь с рюмки начинается. «А где живет ваша мама?» — поинтересовалась Фрут Торкельсен. Мама умерла 2 года назад. Я долго звонила ей по телефону, она не отвечала, поэтому я поехала к ней домой и нашла её на полу на кухне. Что она мертва, я сразу поняла. О, господи, что же с ней случилось? Она залезла на стул, протереть сверху холодильник, потеряла равновесие и всё. Сломала себе шею. С момента падения до смерти прошла секунды не больше. Ничего ужаснее в жизни не слыхала. Посочувствовала Фру Торкильсен. Это ещё не самое интересное, сказала библиотекарша. Вскрытие показало, что у мамы был рак последней стадии. Ни единого симптома у неё не наблюдалось, по крайней мере, с виду. Но если верить врачам, на протяжении последних полутора лет перед смертью её мучили бы невыносимые боли. "О, ничего ужаснее в жизни не слыхала", опять воскликнула Фру Торкильсон. "Новый рекорд. Надо же. Ничего бывает-то ужаснее." сказала библиотекарша. Честно говоря, думаю, она просто покончила бы с собой. Мама рассказала мне о дяде, у которого жила после смерти своих биологических родителей, ещё до того, как она приехала в Норвегию. У этого дяди в шкафу стояли в ряд 6 патронов. Жена и четверо детей знали, кому эти патроны предназначаются, ну, если положение станет безвыходным. Мама часто смотрела на патроны и всё гадала, какой из них для неё. Ну что ж, Фрутторкильцен хлопнула в ладоши. Пора подавать горячее. Не поможете мне чуть-чуть? Конечно же, библиотекарша согласилась. Какая всё-таки распрекрасная жизнь. Я на кухне, а рядом Фрутторкильцен, библиотекарша и огромные сочные куски мяса. О, боже, ахнула библиотекарша, увидев бифштексы. Но я вообще-то вегетарианка. Глупости. Никакая вы не вегетарианка. Почти огрызнулась Фрутторкильсон. Вашими предками были неандертальцы, которые мясо любили больше всего на свете. Да, но это потому, что неандертальцам не хватало мозгов, чтобы ловить рыбу, не растерялась библиотекарша, и они снова рассмеялись. Мне нечасто удаётся рассмешить Фрутторкильсон. Да и то, как правило, случайно, так что я даже не понимаю, над чем она смеялась. Её смех я просто обожаю. В нём целая человеческая жизнь. Он как песня китов. складывался долгие годы, медленно, настолько медленно, что ни Фрутор Кильсен, никто ли бы ещё не смог бы утверждать, будто видел, как это происходит. Оно просто произошло, и процесс этот не закончился. Разумеется, я тоже способен рассмешить Фрутор Кильсен. Для этого мне надо наесться паштета и вымазать им подушку, но сказать по правде, речь тут скорее о дешёвых уловках, чем о тонком юморе. Потыкаться мордой Погоняться за собственным хвостом штуки не мудрёны. Вот только репертуар у меня ограниченный, и некоторые номера быстро устаревают. Если уж совсем честно, то и отклик довольно скромный. Смех, который вызываю я, совсем другой. Он не похож на смех, рождённый в беседе между Фрутторкильцем и нашей гостьей. Смех притаился в засаде. По-моему, отличная метафора. Совсем как хищник, который сидит в укрытии, терпеливо поджидая жертву. Вот только кто это, жертва? Кого хищник убьет и сожрет? Увлеченно рассказывая библиотекарше о своем герое Линнстриме, фрутор Кельсен накладывала на тарелку мясо, а я захлебывался слюной. Я не лаял, ни в коем случае, но решил сказать пару теплых словечек. — Мясо! — гавкнул я и почти добавил. «Охренеть — Охренеть! Да и пес с ними с хорошими манерами. Сейчас все серьезно. Пускай эти болтушки наконец вспомнят, что я тоже тут, и вот-вот сдохну от голода. Тебе тоже перепадёт шлёпик, утешила Фрутор Килсон, уймись. И продолжила болтать, как ни в чём не бывало. А затем они опять чокнулись бокалами. Но прошло ещё совсем чуть-чуть, и в мисочку мне положили его мясо. Сочное, кровавое, как будто я сам его добыл. Сатан с верепой отрывал от тела своей жертвы куски и жадно заглатывал их без соуса. Сатан с верепой захлёбывался от счастья. "Чем ты же надо забивать старую голову?" услышал я слова Фру Торкильсон, когда сытый и довольный вернулся в гостиную. Я явно что-то упустил. Похоже, библиотекарь ещё спросила о чём-то. Наверное, о том, почему вдова преклонного возраста и её собака с такой жадностью поглощают книги о событиях, происходивших давным-давно на ледяной выпуклости на другом конце земли. Знаменитая экспедиция на Южный полюс это казалось бы история всем известная, да? спросила Фру Торкильсен. И, не дожидаясь ответа, продолжала. Храбрицы с отважными собаками бредут по снегу и льду до Южного полюса. и торжественно возвращаются назад. А капитан Скотт потерял всё, потому что у него не хватило соображения воспользоваться собаками. Глупые англичане, которые лучше впрыгнутся в сани и доведут себя до смерти, чем снизойдут до собак. "Я больше всего слышала про Скотта", сказала библиотекарьша. "Его ещё называют моральным победителем". по-мню я смотрела про него кино по телевизору великий сын империи что-то в таком духе есть в этом что-то жалкое прямо как карикатура на лорда байрона теряя остатки помпезности умирать за короля и отечество уму непостижимо что он вообще добрался до южного полюса вы только представьте затащить тяжёлые сани на высоту 3000 м это же ни один человек не выдержит А почему англичане собак не взяли, спросил у библиотекарши. Потому что не соображали, во что ввязались. Позже они поняли, что им следовало бы раздобыть ездовых собак, но они утверждали, будто ездить в санях, запряжённых собаками, недостойно цивилизованного человека. А вот против лошади они ничего не имели. Вот только пони, которых привёз скот, замёрзли насмерть. Вполне ожидаемо. И потому сани пришлось тащить самостоятельно. Они изнуряли себя и умирали от заражения крови, цинги и прочих болезней. Захвати они пару собак, и уж точно от цинги бы не мучились. Ужасная болезнь. Из-за неё все твои болячки обостряются. Заставить своих спутников терпеть болезни, которых можно было бы избежать, просто съев собаку, не вижу в этом никакой моральной победы. Британский кодекс чести. К сожалению, это, наверное, присуще не только британцам. Хотя британцы чемпионы мира по двойной моральной бухгалтерии. По-моему, это обычный выпендрёж, очень свойственный мужчинам. Поражение и даже смерть лучше победы, если поражение выглядит красиво. Эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрела на ту норвежскую спортсменку, которая выиграла нью-йоркский марафон. На Грете Вайтс? Ой, Грете Вайтс, точно. Однажды с ней во время соревнований приключился понос. Но её это не остановило. Она сунула руку в шорты, выгребла дерьмо и побежала вперёд к победе. А по ногам так и текло дерьмо. Когда её спросили, почему она не остановилась, она ответила, что из практических побуждений. Ещё до соревнований она продала автомобиль, который был частью приза, и отменять сделку было бы крайне неловко. Роберт Скотт на её месте скорее умер бы, чем проделал нечто подобное. А вот умереть от ужасных болезней, которых можно было бы легко избежать, это ему вполне подходит. Он же всё равно стал героем полярником. Что вообще движет такими, как Амундсен, спросила библиотекарша. То же, что движет остальными мужчинами: честь, слава, богатство и женщины. Именно в таком порядке. И он победил и всё проиграл в одиночку. Амундсен не привязывался к людям, а женщин воспринимал как угрозу своим мечтам и амбициям. Он стал таким, какими делаются мужчины, когда женщина не вносит в их жизнь необходимые изменения. Добавьте цинизма, благодаря которому он способен ради достижения собственных целей перешагнуть через собачьи трупы и всё. Пожалуйте в дамки. А как по-вашему, фру Амундсен была бы способна его изменить? Хм, хороший вопрос. Зависит от того, когда она появилась бы в его жизни. Если бы он по-настоящему любил её, то едва ли пожертвовал бы ею, пытаясь добраться туда, где людям и делать-то нечего. Тяжкие месяцы и годы в ольдах, пока твои дети где-то далеко растут без тебя. К тому же, Амунсен был первым норвежцем, получившим разрешение на управление самолётом. Пусть у него жена, они вдвоём сели бы на веранде, Из-за бокалом белого вина обсудили сумасшедшую идею отправиться на южный полюс. И Амундсен, не будь он дураком, сказал бы: "Давай-ка, дорогая, подождём пару лет, а потом лучше туда слетаем на выходные. Тогда всех этих чудесных собак убивать не придётся". А когда они дошли туда? Они достигли южного полюса 14 декабря 1911 года. Фру Торкильдсон задумалась, и я почувю это даже до того, как она снова открыла рот. В детстве мне казалось, будто открытие Южного полюса произошло в доисторические времена. Фотографиям на вид было лет 100 или 500, а сюжет разнообразием не радовал: мужчины, собаки и сани. А всё остальное белое. Но на самом деле это произошло меньше, чем за 20 лет до моего рождения. Сейчас, когда я читаю эту историю, у меня такое чувство, будто она знаменует окончание эпохи. На ней закончился мир, к которому принадлежали моя мама и ее поколение. На нем поставлена точка. Или точка с запятой. Нам, пережившим войну, легко забыть, что до войны тоже была жизнь. Война заглушает более старые воспоминания. Нас все убеждают не забывать войну, и, возможно, благодаря этому память о ней и живёт. Однако, возможно, также и то, что такой подход отодвигает на второй план всю остальную историю, а также предшествовавшие войне события. А в вашей семье есть воспоминания о войне? Вообще-то мои предки никакого отношения к этой войне не имели. Зато другая война имела к нам самое прямое отношение. Лично я стараюсь отстраниться от обеих войн. Смотрю на войну во Вьетнаме глазами норвежцев, а на оккупацию Норвегии глазами вьетнамцев. Когда слышу гимн, никаких особых чувств не испытываю и на лыжах кататься не люблю. Непатриот вы, значит, резюмировала Фру Торкильсен порядочно на веселье. Никакого уважения к культуре. Знаю, знаю. Ужасный я человек, рассмеялась библиотекарь. Проклятая иммигрантка. Как думаете, что обсуждают две библиотекарши, когда они не на работе? Совершенно верно. Литературу. Книги, которые они обе читали, книги, которые читала лишь одна из них, а другой следует прочесть. Великие книги, хорошие книги. А потом медленно, но верно Фру Торкильсон с библиотекаршей начали кружить вокруг добычи. Плохих книг. Детективы. Симптом упадка, похоронным голосом проговорила Фрут Торкильсон. И я уже знал, что за этим последует. Избыток детективных романов породил особое поколение читателей. Это поколение, которое видело, как мир с невиданной скоростью меняется. Им достаточно нажать на кнопку, и они становятся свидетелями ужасов и несправедливости. Войну доставляют им прямо в гостиную. Самое несчастное поколение во все времена. Можно и так сказать. Они ищут пристанище в низменной литературной вселенной, где ничего не происходит, а закон всегда побеждает. Раз за разом. И самое худшее, на миг умолкнув, Руторкельсон успокоилась и заговорила уже тише. Хуже всего, что мир в детективах. замаскирован под настоящий. Реалистичность вот за что их хвалят в отзывах. Там всё как в жизни. А ещё они тошнотворно жестоки. Забавно, что критики приводят эту жестокость как доказательство реалистичности. Словно их самих всю жизнь только и делают, что пытают. Какой вообще смысл настолько подробно погружаться в человеческие унижения? И неважно, читаешь ты о них или описываешь. Если тебе не хватает преступлений, то либо попытайся стать жертвой преступления, либо возьми и соверши его. Но, как вы сами сказали, люди любят детективы, безмятежно проговорила библиотекарьша. А что касается потребности, которую удовлетворяют детективы, так ответ очевиден. Адреналин? Разве нет? Адреналин и необходимость отвлечься. Возможно. Но почему тогда все то один за другим проглатывают детективные романы, не читают преступления и наказания. Капоты, Жанна Жене, Нормана Мейлера, Эдгара Алана По. — Нет, этих книг больше не читают, — сказал библиотекарша. Они чокнулись и немного помолчали, а после библиотекарша спросила, а правда, что они ели собак? Что это? Неужто Фрут Торкельсон вздохнула? И что интересного это значит? Да. Ели и собаки, и люди ели собак. Собачая тина входила в рацион. Про питание во время этой полярной экспедиции я не думала. А зря. Ведь я работала с чёрдом на корабле. Закупки и провиант по множить на количество человек, по множить на физическую активность, по множить на время и на бюджет, причём его желательно сократить. И это было до того, как изобрели витамины. Поэтому основной задачей было не заболеть и не умереть из-за плохого питания. Цинга косила англичан, а вот людей Амундсона не трогала. Почему? Сильной стороной антарктической экспедиции Амундсона был провиант. И собаки. Что отчасти одно и то же. В плане питания собаки составляли как статью дохода, так и статью расхода. На протяжении определённого времени вы передвигаете 5 человек и 52 собаки на 30 км в день. По мере преодоления препятствий, когда сани становятся всё легче, а расстояние остаётся позади, вы убиваете собак. Единственная ваша цель, помимо завоевания южного полюса, сохранить жизнь людям. Собаками можно пожертвовать. Не просто пожертвовать. Их жертва включена в расчёт. Это 25 кг еды на человека. Из 52 собак, отправившихся на Южный полюс, в зимовке вернулись 11. То есть они пристрелили 40 собак или забили. Впрочем, какие-то собаки сбежали. Фрутор Килсон не торопясь встала и подошла к журнальному столику, на котором, что неудивительно, лежала книга. Прочитайте сами. сказала она, возвращаясь. Этот отрывок лучше всего характеризует роль Амундсена. Библиотекариша взяла книгу, почти нежно погладила корешок и раскрыла её на заложенной жёлтым флажком странице. Похвалив качество книги, она принялась громко зачитывать. Но в этот вечер я быстрее обычного пустил в ход примус, накачав его до самого высокого давления. Я надеялся таким образом произвести как можно больше шума и заглушить звуки тех выстрелов, которые сейчас должны были раздаться. Двадцать четыре наших достойных товарищей и верных помощника были обречены на смерть. Это было жестоко, но так должно было быть. Мы все единодушно решили не смущаться ничем для достижения своей цели. По крайней мере, он не делает хорошие мины при плохой игре. сказала Фруторкильсон, прижимая бокал к груди. Да уж, втянула библиотекарьша. Не смущаться ничем. Я попыталась подсчитать, сколько собак погибло, но сбилась со счёта. Сучки, рождённые на борту Фрама, те, что погибли на южном полюсе и позже, наверное, всего получается около 200. А может и больше. Некоторые собаки попрощались с жизнью только для того, чтобы из них сделали чучело. Мы со шлепиком видели пару таких чучел в музее Фрам. Что скажете? Ужасно, да? Не то чтобы ужасно, ответила библиотекарша, но количество впечатляет. Я знала, что они использовали собак и убивали их, но мне всегда казалось, что речь идет всего о паре животных, да и то их умертвили по медицинским показаниям, 200 собак это уж чересчур. Вот именно. А с другой стороны, это всего лишь число. 2 или 2 сотни, какая разница? Сколько должно умереть, чтобы мы назвали это войной? Вы об этом? Вопрос ещё в том, кто умирает. Знаете, в Калифорнии запрещено есть канину. Запрещено. Поэтому там выросла целая отрасль, специализирующаяся на похоронах лошадей. Они устраивают настоящие погребальные церемонии, в процессе которых огромные животные закапывают на 6 футов в землю при помощи подъёмного крана и экскаватора. Как вам такое? Я читала, что некоторые заказывают чучела своих умерших собаки. Это, похоже, дело обычное. Поэтому мне слегка не по себе от того, как на южном полюсе обращались с собаками. Но вы говорите, они своих собак любили? Ха, а вы почитайте сами, как шеф описывает своё отношение к этому. Я заложил страничку, потому что мне его слова запали в душу. Фруторкильсен снова протянул книгу библиотекарше, и та принялась читать. Её чистый и молодой голос создавал удивительный контраст с прочитанным. Мне кажется, я вправе сказать, что при нормальных условиях я любил своих собак. И это чувство было, конечно, взаимным. Но данные условия были ненормальны, а может быть, я сам был ненормален. Часто потом я думал, что так оно и было на самом деле. Ежедневная изнурительная работа и цель, отказаться от которой я не хотел, сделали меня жестоким. Конечно, я был жесток, заставляя эти пять скелетов тянуть через чур тяжело нагруженные сани. И почему мы вообще так переживаем за этих собак, спросила Фру Торкильсон. Если кого и жалеть, так это коренных обитателей Антарктики. Существа, пришедшие издалека, забили и съели тонны тюленей и пингвинов. Тюлени там людей не боялись и не пытались убежать. Они лежали и ждали, когда их забьют. Больше того, чтобы не тащить тяжёлую добычу издалека, Охотник помахивал рыбой и подманивал тюленя к кораблю. Где и убивал? Бог ведает, сколько животных они поубивали. Если так думать, то можно увязнуть, сказала библиотекарша. Сколько муравьёв я раздавила, пока шла от ворот до входной двери? Выходит, каждый из нас серийный убийца. Они засмеялись. В комнате повисла тишина, какая бывает, когда съешь всю вкусную еду, и когда всё хорошо. И тогда Фрут Торкельсен, э, кстати, а впрочем, ничего, произнесла свою коронную фразочку. «По-моему, старость — это дерьмище». Сколько же раз на моей памяти Фрут Торкельсен это говорила? Нет, я всего до четырех умею считать. Но тут библиотекарша сделала кое-что, до чего я сам не додумался. Она задала правильный вопрос. «В каком смысле?» Ответила Фру Торкельсон не сразу, а сперва хорошенько подумала. Опять что-то новенькое. В старости много всякого дерьмища. Но если уж вы спросили, то знайте. Плохо. В первую очередь то, что на самом-то деле. Вы не стареете. Не стареете? Если бы вся я в одночасье постарела, мне, наверное, тоже пришлось бы нелегко. Но я тогда не напоминала бы себе всё время, сколько мне уже лет, и не ужасалась каждый раз, глядя на себя в зеркало. Если бы только мысли старели одновременно с кожей, а на душе эта морщин не появляется, и внутри я не старею. Моё тело и мозг, всё это стареет, но сама-то я старше не делаюсь. Когда я мечтаю о чём-то, то представляю себя шестнадцатилетней И думаю, душа навсегда остаётся в этом возрасте. Моя уж точно. Вот только она сидит в тюрьме, то есть во мне. А время и отсутствие ремонта мало-помалу разрушают эту тюрьму. Бывает, я вижу на улице привлекательного мужчину и чувствую то же, что и прежде, и надеюсь, что он посмотрит в мою сторону. И порой он действительно смотрит, однако взгляд проходит сквозь меня, как будто стала невидимкой. Желание бегать летними ночами по цветущим лугам никуда не пропало. А бегать я не могу. А если юный Адонис вдруг решит заключить меня в объятия и исполнить мои самые сокровенные желания, то наверняка переломает мне все кости до единой. Или просто-напросто вспыхнет от сухости. Снова смех. И драконова вода. И снова фрукт Торкельсен. Возможно, с годами мудрейшим. Но всё равно остаёшься прежним. Радости и страхи не меняются. И ты начинаешь понимать, сколько твоих сил уходит на радость, хотя страхи питаются собственной энергией. И энергии это не истекает. Утомил ли я вас? Несколько. Наоборот, хорошо, что вы мне всё это рассказываете. Что вообще готовы к такой откровенной беседе и такой серьёзной Разница между родиной моих родителей и моей родиной в том, что связь между молодёжью и людьми пожилыми здесь совсем слаба, а смерть словно бы вообще не присутствует в нашей жизни. Проблема не в смерти, а в самой жизни. Кто-то из древних греков утверждал, будто боги завидуют людям, потому что люди знают, что умрут, зато не знают, когда именно. Жизнь не вечная, и может оборваться в любой момент. И это делает жизнь живой. Во всяком случае, так считают греческие боги. Насколько скучным сделается мир, знаем мы, что через минуту он исчезнет. Чего боги не учли, так это каково тебе сидеть и ждать этого момента, когда жизнь давным-давно тебе надоела. Когда ты уже сделал все, что намеревался, и жить дальше без надобности. Но при этом ты по-прежнему не знаешь, когда покинешь этот мир. Значит, вы так и живёте? тихо спросила библиотекарша. С нетерпением ждёте смерти? Наоборот. Я бы сказала, что жду очень терпеливо. В противном случае я бы попробовала отыскать запасной выход. Мне лишь хочется жить, не отрицая смерти. В наше время это обычное дело. Но нам старикам приходится тяжелее всего. С нами говорят так, словно смерть сладенькая кашка. Нас надо выгуливать, правильно кормить и подбадривать, и тогда нам будет казаться, что смерть куда-то подевалась, что у неё истёк срок годности. Однако наш страх смерти никуда не исчезает. А теперь мы боимся, что она настигнет наших детей, тех, в чьём возрасте смерть поражает внезапно и несправедливо. Те, кто полагает, будто смерть можно победить, если достаточно двигаться, придерживаться умеренности и питаться овощами. Наверное, я вас понимаю, проговорила библиотекарша. Я иногда смотрю на бегунов в парке и думаю: "Ну зачем? Чтобы подкачать тело?" Ну ладно, принято. Ради самооценки? <смех> Ты действительно думаешь, что станешь лучше, если перейдёшь с шага на бег? И у всех из ушей торчат провода. Пожаловаллось Фруторкильсен. Тут я тоже грешна. Я хоть и не бегаю, но люблю слушать музыку, когда иду куда-нибудь или на велосипеде еду. Я только тогда и успеваю послушать то, что мне нравится. А вы тревожитесь за будущее. Да? Не моргнув выпалило Фруторкильсен. Но, подумав, сказала Да вообще. Может и нет. Как видите, моя жизнь займёт лишь незначительную часть этого самого будущего. Но когда я думаю о нём, то тревожусь. Даже и не знаю, из-за чего именно переживаю. С деньгами у меня всё хорошо, на мой век хватит, чтобы там кто не думал. И здоровье у меня хорошее. Да, старость это дерьмище. Но если постоянно ныть, лучше не станет. И к тому же старость щедрой рукой отсыпает почти всем. Поэтому она, согласитесь, кажется справедливой. — Вы очень много времени проводите в одиночестве, — сказала библиотекарша. Я не понял, вопрос это или утверждение. Порой я беспокоюсь, что одиночество как-нибудь пагубно повлияет на меня. Но, с другой стороны, хорошо, что сижу одна, и родственники не заходят ко мне чаще. Я думала, что обрадуюсь, когда они скажут, что возвращаются домой, но на самом деле я лишь сильнее встревожилась. Сейчас они опять собираются уехать. Я не могу сказать, что расстроен. Знаю, они считают, что ребёнку нужна бабушка. Или вернее, что бабушке нужны внуки. Однако для меня это означает, что придётся бесконечно сидеть с ребёнком, которому лучше всего наедине с самим собой. Мой собственный внук мне совершенно чужой и мне от этого ни скольче не грустно. Как раз наоборот. А вы мне обессердечны? Нет, библиотекарь shook головой. Возможно, если бы у меня были дети, я бы думала иначе. Но со стороны пятая заповедь выглядит хуже всех остальных. Пожелаем и доказать, что Библия дело рук человеческих, а не творение Господа, достаточно вспомнить эти строки. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе. Это единственная из десяти заповедей, наделяющая властью людей, причём не всех, а исключительно родителей. Библиотека, короче, не на шутку разошлась. И заметьте, эта заповедь единственная обещающая материальное вознаграждение тому, кто ей последует. Что во многих отношениях странно? Почитай отца твоего и мать твою. Ну, допустим, То есть когда мать с отцом умрут, от одной из десяти заповедей тебя освободят. Девять остальных действуют в любое время, а вот это пятое обусловлено обстоятельствами. Даже я бы сказала, обусловлено семейным положением.